«Сейчас только двенадцать минут одиннадцатого», — заявил он. Спрятал часы, застегнулся, еще удобнее уселся на своем стуле и продолжал переваривать пищу, ленивый, дородный, спокойный. «Еще полчасика можно посидеть», — сказал король, — «тут очень уютно». Дон Диего, аббат, с радостью ухватился за слова короля. Ярый противник войны, он знал, что дон Мануэль и королева не прочь заключить мир, но пока что из осторожности опасаются высказывать подобные мысли вслух. Умный аббат рассчитывал на то, что темпераментная донья Мария Луиза, разозленная поражением, которое она потерпела как женщина, обрадуется случаю показать свои способности государственного деятеля и блеснуть на поприще недоступному ее сопернице. — Ваше Величество! — начал Аббат, воспользовавшись удобным случаем. — Изволили похвалить веселые настроения сегодняшнего дня, уют, как вам, Ваше Величество, угодно было выразиться. И всюду, где сейчас сходятся испанцы, все равно какого звания, высокого или подлого, всюду, государь! Вы услышите тот же вздох облегчения, ибо все чувствуют, что ваше мудрое правление скоро приведет к окончанию жестокой войны. Дон Карлос с удивлением посмотрел на массивного тяжеловесного мужчину с таким изяществом, носившего свою черную сутану. Что это за птица? Придворный или священнослужитель? А уж к чему клонит он свою странную речь, король совсем не мог понять. Но Донья Мария Луиза, как и предполагала, бац, схватила приманку и не упустила случай блеснуть. Если не как женщина, то как королева, она выкажет себя доброй государыней, предпочитающей худой мир, почетный, но стоящий много крови и денег войне. Ваши слова, господин Аббат... — заявила она своим звучным голосом, — были нам очень приятны. Мы, король и я, дольше и горячее всех прочих защищали против мятежных французов священный принцип монархии, просьбами и угрозами. Старались мы побудить наших союзников, помнить о своей обязанности отвоевать Францию и вернуть ее помазаннику божьему. Но, к сожалению, союзники и монархии и народы и так охотно идут на жертвы, как мы и наши испанцы. Они уже склонны признать Французскую республику, нисколько не считаясь с нами. Если же мы останемся в одиночестве, мы должны быть готовы к тому, что другая, известная своей алчностью держава, завидующая нашей силе на море, нападет на нас в то время, когда мы будем вести бой не на жизнь, а насмерть сражаясь у границ государства. И так мы, король и я пришли к заключению, что в должной мере поддержали честь, и собственную, и национальную. И если мы даруем теперь мир нашему народу, мы будем правы перед Богом и людьми. Это будет почетный мир. Так говорила Мария Луиза Пармская и Бурбонская. Она встала. Подобные стукану восседала она в своем широком раброне, украшенной драгоценностями и перьями. Она переняла царственную осанку своих предков, изучив ее по портретам. У нее был красивый голос, которым она хорошо владела, а легкий итальянский акцент только увеличивал торжественное расстояние между ней и ее слушателями. Отчаяние охватило при ее словах бедному Мсье Добре, посланника французского царственного отрока и его регента. Он так ждал этого вечера был так поглощен приглашением герцогини Альба и тем, что его бедной, красивой и такой одаренной девочке предложили принять участие в диверсисменте. Но единственным светлым лучом, озарившим черную тьму этого вечера, было короткое появление Женильева на сцене. Во-первых, ему пришлось любоваться физиономией хитрого аббата этого толстого змея, изливающего свой яд на его царственного господина, а затем ненавистным лицом Хавельяноса, этого архимятежника, которого их католическим величеством подобало бы видеть на эшафоте, а не в гостиной герцогине Альбы живым и невредимым. Уж не говоря о том, что сюда пожаловал собственной персоной этот наглый художник,